князь по обыкновению выслал гонцов чтоб предупредить его прибытии и два ворота граты переступил лихой скакун гонца и до того как он добежал до княжеского терема город начал отмечать на берегу раскинули праздничную поляну гости стали собираться еще с ночи дружиноградская и награйская непрерывно охраняла берег охотники в кожаных куртках с луками копьями и рогатинами ночевали прямо на берегу Торговцы расставили палатки вдоль городской стены. Бронемир обещал выжечь всех торгашей и выпороть каждого, кто встанет с лавкой под стенами его столицы. Но Любослав не столь суров, и латочники потихоньку облепляли городские стены и градку. С берега лилась музыка, веселые песни, плеск воды и смех. Простой люд уже не ждал позволения радоваться князю. Пятый день щедро осыпало землю зноем. Дня три тому ветер унес за горы последние тучи, да так и не вернулся. Воздух превратился в тягучий кисель, который никак не желал остывать. Князь обещался быть к полудню. Едва солнце перекатилось к сердцу небосвода, вся городская знать выстроилась у моста через княже рукав. Старые бояре пришли с женами и дочерями, а то и с малыми детьми до да внуками. Кто помоложе, тоже прихватил с собой семью аж в глазах рябило от богатых платьев, каменьев и бус. Босой мальчонка с ведром и черпаком, лениво переставляя ноги, бродил между бояр. Тучные старики, тяжело дыша, поливали себе голову, лили воду за шиворот и жадно припадали к чарке, а кто и прямо к ведру, то и дело гоняя служку за водой. Мальчишка резво несся к реке, с громким плеском по пояс вбегал в княже рукав, украдкой умывался, зачерпывал воды и торопливо семенил вверх по берегу. Волк с легким восхищением отметил, что молец успевал даже голову смочить, а то и нырнуть разок-другой, как бы невзначай, пока воды набирал. Влаксан стоял по правую руку от нарядных бояр до красной дружины. В своем черном кафтане он выделялся, как белый ворон. Высокий гнедой конь возле него переминался с ноги на ногу, изнывая джары. тише. тише Волк поглаживал коня по шее. Он подтянул подпруги и в очередной раз проверил крепление бердыша. «Стой — Стой! — поймал он за руку у бегущего мимо служку. — Как есть стою! — выпалил мальчонка и быстро зачерпнул воды. — Пить изволите? — Давай. Влаксан взял черпак. Студеная вода казалась сухой, так что невозможно было напиться. Волк зачерпнул еще воды, плеснул на ладонь, отер лицо и вернул черпак. Служка с интересом рассматривал его, прикрывая рукой прищуренные глаза. С коротких волос мальчишки, по потемные от загара кожи, бежали тонкие вереницы капель. Вся его одежда была насквозь мокрая и прохладная. Не то что душный черный кафтан награйского сокола. Со стороны городских ворот послышался тонкий звон бубенцов. Княжеская повозка, запряженная шестеркой лошадей, пронеслась сквозь толпу и встала у самого края моста. Край полога откинулся, и на траву выпорхнула Мирушка. Она ловко побежала по траве вниз к княжескому рукаву. Мирушка спустилась к воде у самого моста, там, где год назад волк укладывал на землю маленького княжича. Быстро набрав кувшин воды, Мирушка побежала обратно, легкая и красивая, словно бабочка, в светло-зеленом платье, снова откинула полог и забралась обратно. Волк успел рассмотреть Эйрун рядом с усудой, и еще двух мелких девок. «Едут!» — детский крик вспорол жаркий воздух. «Где, где едут?» — засуетились бояре. «Вон же, гляди, за рекой пыль столбом!» — восторженно кричала нарядная боярская девчонка. «На бугор сейчас въедут, смотри, показались!» И действительно, детский острый глаз различил, как на дальний холм вышли черные всадники. Волк снова глянул на княжескую повозку, сердце сжалось в груди. Видать, не зря говорят. Перед смертью не надышишься. Шумно ударилось о землю ведро, расплескав воду по нарядным боярским платьям. Мальчишка загляделся и выронил ношу. Что рот разденул, щенок? Толстый боярин гладожар гулко стукнул мальчишку чаркой в лоб. Полно тебе, так хоть свежее будет. Примирительно вытянул руку молодой высокий емелик, прикрывая паренька. Ступай, принеси еще воды и больше не озоруй. — велел он служке. Мальчик подхватил ведро и помчался к реке, то и дело оглядываясь на дорогу за мостом, да потирая шишку на голове. — Немного ли ты о себе возомнил, Емелик? — зычно возмутился Гладожар. — Он просто отрок, да и не убудет от нас в такой зной ноги промочить. Но — Но-но, не забывайся, — кипятился Гладожар. — Ты кого поучать вздумал? Или думаешь, раз тебя книги не сватали, теперь ты выше других? Волк удивленно оглянулся на сцепившихся бояр. «Однако новости...» «Так не забывай», — толстяк ткнул пальцем в грудь мелика. «Тебе было отказано. Княгиней, но не боярской думой. Дума выбрала меня будущим князем, если бы не Любослав. Хотя, что тут трепать пустое? Я лишь вступился за ребенка. Слугу. Какая разница? Колотить ребенка черпаком, либо слугу, либо ребенка слугу. Да на людях...» еще и встречая князя». Емелик пожал плечами, убирая от себя руку гладожара, так и застывшего вперев палец в его грудь. «Порой гляжу на тебя и жалею, что брони мира нет». «Уж он бы спросил за такое безобразие, прокинуть ведро?» «Да, спросил бы. И за то, что чаркой всех хлопцуешь тоже одарил бы». Емелик спокойно улыбнулся и кивнул, затем развернулся на каблуках и отошел подальше от скучного боярина. Гладожар свирепо зыркал по сторонам, нервно жуя усы. Он приметил волка. «А ты чего уставился, сукин с Скоморохов нашел? Сейчас и тебе...» Толстяк уже сжал кулак, желая хоть на ком-то срочно выместить злость. Но влаксан выставил вперед руки и мягко ответил. «Прости, но вряд ли князь обрадуется, что бояре его дружинников колотят». Сдержанно выдавил он и на всякий случай отошел. Волк встал возле княжеской повозки. Отсюда хорошо видно, как выстраивалась у въезда на мост черная дружина. Ярош коротко свистнул и рукой подманил волка. Влаксан забрался на коня и быстро пересек мост. «Как здоровье?» — спросил Ярош. «Отлично. Тогда вставай в наши ряды». Волк пристроился с краю, замыкая конный ряд черной дружины. Князь выехал на холм, едва награйские соколы успели выстроиться. Следом ехала его нарядная кибитка — А за ней уже вазы с сокольниками, слугами и дичью. С городских стен затрубили рожки. Все встрепенулись и затихли. Князь рысью подъехал к дружине и перевел коня на неспешный шаг. Он едва заметно улыбнулся и кивнул волку, проезжая мимо, и устремился к встречающей жене и боярам. Черная дружина, словно птичий клин, вереницей потянулась за ним.